Глава двадцать вторая. Еще одна проблема. «Готовь!» — крикнул инженер, и я прикрыл правое ухо. «Оба! Раз!» Один из плотников принялся мазать лоб и бормотать молитву. «Щелк!» — двинулся короткий конец рычага и противовес устремился к земле. Скрипнуло дерево в железных обручах, описало широкую дугу. о трепетно выдохнул гроцер. Булыжник поднялся в небо. Это неестественное зрелище околдовало всех. У солдат отвисли челюсти. Бастард перестал красоваться. Даже птицы притихли, позабыв о своих делах. Глыба поравнялась с замком, поднялась еще выше, к самому небу, где обычно нависали тяжелые облака. Замерла там на короткий миг, уменьшилась, и с устрашающей скоростью начала снижаться. «Попадет, мать ее, за ногу!» Бормотал Маркель, словно молился богам сквернословия. «Пить дать жахнет!» Несколько бойцов сладострастно простонали. Томительное ожидание. Два часа возни с механизмом, половина часа, чтобы погрузить глыбу, как полагается. Подсчеты, примерки, гневные команды. Грум! Камень столкнулся с камнем, и восточная стена замка осыпалась у зубцов. Обмельчала на четверть от своей высоты, слегка подалась вперед, как сколотый зуб. Глыбу раздробила, осколки посекли башню и внутренний двор. Чуть-чуть перебросили, самую малость. «Ха-ха!» — ликовал гроцер. «Попала? В самое яблочко!» И посмотрел на нас так, будто задумал расцеловать всех разом. Я сдержанно улыбнулся. Целоваться было рано. Стена хорошо держалась у основания. Башня не накренилась и так и не упала вперед. «К вечеру, видать, пробьем, а уж там...» «Смерть, ублюдкам!» — завопили солдаты. Как ни странно, громче кричали те, что таскали проклятые камни с самого утра. Нездоровый азарт проигрывал сражения так же, как потерянные ящики с гвоздями. Всему свое время нам еще предстояло заполнить ров под обстрелом, подтащить пехоту за мантелетами, а до того поднять все это счастье в гору. Следом, прикрываясь от камней стрел, пробиться к бреши, а пробившись, надеяться, что внутри замка не поставили таких ловушек, которые перебьют всех смельчаков. И затем, самая малость, не погибнуть при штурме, сломить врага, победить. Я стиснул зубы. Два года. Два года я занимался этой дрянью ради того, чтобы больше никогда ей не заниматься. Все в ней кверху ногами. Когда настал вечер, восточная стена все еще стояла. Новые разведчики докладывали о шуме в соседнем поле. На дозор выставили вдвое больше солдат, чем было при двух сотнях долов. Я снова вышел к требушету в окружении отряда. Смотрел, как портили и ломали лучшее, что возведено в этом краю. Обстрел приостановили до того, как тьма проглотила холмы. Толпы солдат отправились к полевой кухне и на ночлег, оставив площадку почти пустой, обнаженной и одинокой, стоило ей только перестать всех развлекать. «Ну ничего!» — Эдельберт успокаивал сам себя. «Скоро возьмем! Завтра!» Он поперхнулся, будто осознал, сколь большую глупость ляпнул и поправился. Может, через неделю. М -м -м. Я не слушал его болтовню и высматривал нанесенные повреждения. Вторую стену с этой точки не увидишь, цела она или обвалилась. Зато просела одна из крыш во внутреннем замке. Я помнил каждую из них. Широкая с двумя трубами это кузница, плоская соломенная, дополнительная конюшня или барак, которого ранее не было. С этого ракурса также невозможно было рассмотреть дровяник, основную казарму во дворе, южный бастион и еще несколько пристроек. «Удивительно! Я беру замок!» — почти шепотом заметил бастард. «Видел бы это мой отец, а? Кто бы мог подумать!» Я отвел подзорную трубу от лица и протер стеклышко рукавом. «Хочешь уничтожить человека — убей его мечту!» — сказал я. Эдельберт странно на меня покосился. Так говорил мой гувернер, когда мы играли в «Кон королей». И тогда я смеялся, потому что казалось, что мечты бессмертны. Может, бессмертен и я сам. И если даже одна мечта куда-то задевается и пропадет, то останется еще очень много других. Недоумение на лице Эдельберта никуда не пропало, хоть он и повернул голову к холму. Я объяснился. Это игра в дальнем изломе, карточная, для двух игроков. «Я знаю, что такое «Кон королей». Раздраженно заметил бастарт и приложил подзорную трубу к глазу. «Ты мне лучше скажи, какого черта они делают на стене?» Друзья Бато засуетились, и дело было не только в безнадежных работах по восстановлению первого рубежа обороны. В этом краю беды случались с любыми материалами. Гвозди терялись, доски гнили в грязи, а в замках не хватало строительного камня для заделывания бреши. Но чего всегда было в избытке, так это веревок. Одной милосердной матери известно, почему в восне и так любили повешение. Группа солдат столкнула какого-то слугу со стены. Тот падал, как безвольная кукла, а потом подался влево на середине пути, дернулся в воздухе и закачался в петле. «Вот же навозная куча!» — больше испугался, чем разгневался Эдельберт. «Зачем это они вешают своих?» Мертвец грустно скользил в воздухе, вытирая камни на стене. Крепкий был на вид, да и одежда не так плоха. «Слуга провинился? Украл пищу?» «Это не слуга», — прищурился я. «С него просто сняли кольчугу. А еще это не совсем их человек». Я поднял брови, только сообразив, что произошло и почему солдата повесили на востоке для наших глаз. «О боги!» — догадался Эдельберт. «Тот парень с луком. Твой, да?» «Моим в Воснии не было ничего, кроме долгов, потертой одежды и последнего меча». Я сдержал улыбку. И «Иногда и нелепая ложь, которую ты сочинил, становится правдой. Даже Кари не была моим союзником, в полном смысле этого слова, в рядах врага. Лучший помощник на войне, тот, кто работает на тебя, сам об этом не зная». «Нас раскрыли!» — затрясся бастард. Удивительно, как же бывает трудно удержаться от смеха. Строгое беспокойство. Вот что мне нужно изобразить. Выходит, что так. Я надеялся, что голос меня не выдал. Кто еще знал о нашем солдате в гарнизоне? Куда интереснее то, как они нашли бедолагу. Так и представляю переполох в казарме. Кто же, кто плюнул под ноги этому ублюдку? Мальчишке с острова. Давайте скажем, что это был какой-нибудь вин, сон громко храпит. «Ложь, которую я выдумал для сотников и Эйва, стоила кому-то жизни. А может, парня повесили уже мертвым, кто знает». Бастарт сутулил плечи и начал наворачивать круги, вытаптывая траву. «Кто знал? Да все, кто тогда был в штабе. Я же не сумасшедший. Сговариваться за спиной у одних и не докладывать другим». Эдельберт обиженно вскинул подбородок, хотя обижаться стоило бы мне. «Маркель знал, Стефан, Барн, сержант, само собой». «Господин Эйв Теннет. Словом, на следующий день о нашем человеке в гарнизоне слышали уже все. «Да плевать! Было и было! Это ли важно?» Эдельберт поскреб жалкий намек на усы. «Что нам теперь делать?» И я снова сдержал улыбку. «То же, что делали раньше». Я посмотрел на бедолагу, которого покачивал ветер вдоль стены. «Теперь, когда долы разбиты, нам остается только взять замок. Но ведь если в наших рядах есть предатель, то...» Конечно, я мог бы сказать ему правду и закрыть дело, только Бастарт не мог мне ничего предложить за искренность, кроме новых проблем. Честность — страшное оружие в умелых руках. Финьям умел говорить ровно то, что необходимо, но больше всего он умел молчать в самый подходящий момент. Я задумался. Расклад поменялся. Карты перемешались. Бато верил, что в его рядах и правда завелся предатель. Мог он додуматься до этого, проследив за исходом битвы с долами. «Нет. Значит, в наших рядах есть доносчик. Кто-то, кто прибыл из Оксала? Помощник Тувира, приятель Бато или соперник Эйва? Если так, почему старик и без того, запертый в замке, сдал своего человека? Убрать предателя можно было и тайком, не оповещая об этом наше войско. Бато был упрямо невыносим, но он не был дураком, по крайней мере, настолько. Я нахмурился и сказал Эдельберту. «Никак не пойму, чем ему поможет эта выходка». «Теперь видно, что в наших рядах есть предатель». Я подумал еще. «В любом случае, дни защитников замка сочтены, с доносчиком или без». Бастарт прижал ладонь к рту, широко распахнул глаза и выпалил. «Ох, еще как поможет! Будь уверен, как только Стефан это увидит, они с Урфусом друг к другу вцепятся в глотки». Со стороны лагеря послышались грузные шаги и звон металла. «Что я там должен увидеть, милейший?» Эдельберт побледнел так, что усы на его лице сделались очень яркими. Старик и не надеялся спастись. Его цель нанести как можно больше ран до того, как замок падет. Стефан уже встал по левую руку от нас, зашевелил губами и сжал подзорную трубу у правого глаза. Я тихо процитировал Финяма. «И сделай из двух союзников заклятых врагов, а следом уходи на покой. Так они одолеют один другого, избавив тебя от хлопот». «Святые мученики, это же ваш помощник!» — выплюнул Стефан. «Вон, на стене!» «Уму непостижимо, как он там!» Лицо Стефана снова скривилось, левая половина пострадала больше правой. «Ну, червяк, солезень, куча в выгребной яме, я тебя...» «Давайте не будем торопиться с выводами!» Робко начал бастард, но сотник уже отправился обратно в лагерь, таким же тяжелым и очень боевым шагом. Я посмотрел на бастарда и тихо заметил. «Нам придется найти особого человека, чтобы уладить этот вопрос сегодня же». «Кого?» – ошалело заморгал Эдельберт. «Предателя», – улыбнулся я. «Не настоящего, на это у нас времени нет, но самого убедительного предателя, которого можно отыскать в нашем войске за ближайший час». «А как же быть с настоящим?» Я ничего не ответил и поспешил за Стефаном. «Даже если им с Урфусом достаточно малейшего повода для драки, пусть займутся друг другом на неделю позже». Нам все еще надо поднять правильный флаг над холмом. Прошу меня извинить, господин Стефан. Я нагнал сотника и чуть поклонился. Кажется, я знаю врага в наших рядах. У не особо крепкого на вид дуба собралась толпа. Меньше, чем могло бы быть для такого зрелища. Повешенье состязалось с обстрелом замка. Вдали гремел противовес. Молодой дуб не гремел, просто стоял себе, свесив листья. На самой толстой ветке болталась петля. «Выдержит?» — спросил кто-то с задних рядов. «А где еще вешать человека? Не на трибушете же, право слова!» — огрызнулся бастард. После повешения на стене к главным проблемам похода добавились Стефан и Урфус. Второй и сейчас делал вид, что Ярица только на врагов под другим флагом и вовсе не хочет промять череп своему соседу. А Стефан не делал различий. Какие портки не надевай, если ты урфус получишь сполна. Я изредка поглядывал в их сторону, чтобы убедиться. Обычная старая вражда. Немного ненависти, но еще не кровавая ярость. Пока. Самый хрупкий мир, который я видел. А может, я терял фантазию. Мы не нашли ничего лучше, кроме нового повешения. Жуга еле стоял на ногах после того, как с ним поговорили разбитое лицо опухшие губы челюсть смещена скорее всего в его голове что-то повредили за последние пару часов солдат смотрел пустым рыбьим взглядом перед собой возражение фенгист закончил озвучивать приговор и кивнул висельника. я сомневался что бедолага мог бы собрать три слова в голове а затем их произнести с такой-то челюстью промычал тот Конечно, что тут еще скажешь? Вздохнул Хенгист, явно считая в голове очередные расходы. Приступайте! М -м -м -м Удар сапогом, хруст шеи, скрип веревки. Маленькая ложь, которая один раз спасла наше войско, продолжала забирать новые жизни. Смерть предателю! выкрикнул кто-то с задних рядов. Выкрикнул запоздало. Жуга уже не дышал. Стефан и Урфус разошлись. Даже общий враг не делал их союзниками. Я не понимал их ссоры. Не поделили женщину? Кто-то задолжал денег и до сих пор не вернул? А может, все дело в том, что один мечтал выслужиться и подняться выше другого? В Восни для кровной вражды хватало и такой мелочи. После того, как тело сняли с ветки, лицо Эдельберта почти вернулось к нормальному цвету. Он подошел и крайне осторожно заговорил со мной. «Как вы определили, что это именно Жуга?» «Хорошо, что Эдельберт научился задавать правильные вопросы при людях. Теперь он до последнего со мной. Затянут в болото вранья и подлога и очень боится, что наш секрет раскроют». «Как определили?» — эхом отозвался я. «Жуга был с нами у ворот замка. Так сложилось, что его ставили наблюдать за лагерем ночью. А еще...» — я повел плечами. Около десяти солдат признались, что видели его уходящим к дороге. Ну и когда при Маркеле проверили палатку, там обнаружили слишком много золота. Больше, чем мог бы заработать обычный солдат. Жуга постоянно развязывал драки и отбирал деньги у новичков. Провинился по всем фронтам. Люди охотнее верили тому, что обещало сразу несколько удовольствий. Хорошую казнь, избавление от мерзавца, сведение старых счетов. В какой-то степени Жуга был обречен. «Нет ничего легче, чем оклеветать человека, который не угодил сразу трем отрядам в войске». «Да чего паршивая судьба, быть повешенным своими же?» Я с тревогой покосился на сержанта. «После штурма мне придется как-то выкручиваться уже из своей петли. Если, конечно, меня не зарежут и не подстрелят на стенах замка». «Я со злостью сбил ком грязи с носка на сапоге». Задел пальцы. «Дьявол! Слишком много казней за два года». Эдельберт тревожился по мелочам. Все спрашивал, как нам быть дальше, и брал ли я когда-нибудь замки. Сначала рвался в приказчики, теперь мечтает свалить всю ответственность на меня. Так ли важно, ведут ли тебя в бездну, или ты сам проложил опасный путь? Никакой разницы. Я поискал взглядом Рута. Его не было у стоянки, он не пополнял запасы у полевой кухни и даже не грелся у костра. Я вспомнил, что отправил его прочь из этой дыры. «И после боя мне бы тоже хотелось выбраться отсюда живым», — я попросил бастарда. «Пожалуй, на время штурма кавалерии было бы лучше остаться в тылу, у леса, на случай визита наших старых друзей». Я указал ладонью в сторону поля, подумал и уточнил. «Кавалерии и еще сотни барна». Бастард шевельнул усами. «Наемникам?» «Полагаю, они куда охотнее ударят врагу в спину, чем полезут ловить стрелы грудью». «Это уж точно». — улыбнулся бастард так, словно чувствовал свое превосходство над всем живым. Безглазая старуха в балахоне издали походила на серый валун. Она была очарована замком не меньше, чем я. Стояла, повернувшись к нам спиной, как голодная собака на цепи, что чует кость, и ждала. Мы оба ждали. Утро следующего дня Когда ко мне прибежал запыхавшийся Герольд, я ожидал новых проблем — Опять что-то пропало, кто-то умер, загорелся лес, сдохло кобыла. Оказалось, что меня всего лишь позвала Эйв Теннет. Должно быть большая честь, если бы речь шла не о фанатике и безумце, который не приложил никаких усилий ни к чему, кроме установки бестолкового алтаря. Но его слово было законом, и потому я безропотно поднялся на небольшой холм, с которого едва проглядывались бурые стены замка. Рыцарь стоял, сложив руки за спиной. Услышав мои шаги, он даже не кивнул. Его слуги и охрана разошлись. Так мы и встали, подглядывая за замком сквозь редкие кроны леса. «Мои глаза видят свет!» Рыцарь снова начал нести околесицу. «Как по мне, все зрячие видели свет в том или ином виде, но я молчал и выжидал, пока его надоест тратить мое время. И, может, мы перейдем к делу, если рыцарь вообще помнит, что у нас на холмах есть важные дела». За каждым человеком, каждой живой тварью, мерцает светлый лик матери. Казалось, в тени шлема его глаза тлели синевой, как старые угли. За сыном острова следует тень. Как по мне, тень следовала за каждым предметом, в особенности, если его куда-то несли. Возможно, я плохо прятал свое сомнение. Эйв не отставал. Дитя острова не верит в наших богов. — Я не знал, сколько ему лет, чтобы звать меня ребенком, но не смел возражать. — Я принял вашу веру и присягнул восходом, господин, — осторожно ответил я. Эйвтеннет, кажется, любил только говорить, но не слушать. С тем же успехом я мог бы молчать целый день, изредка кивая. Результат был бы схож. — Слова. Хороши на слух, да не все имеют вес. Слова даны нам, чтобы не повторить ошибок прошлого, сын острова а некоторым они даны, чтобы пустословить с важным видом. «Нижние боги принесли в этот мир тени», — снова начал он. «Много густых, черных, низших теней. О, горестные времена! Слышал ли сын острова о добродетельном Яквике, первом Герольде?» Я присмотрелся к лагерю позади рыцаря и отстраненно кивнул. «Великая мать скорбела день и ночь, взывая к свету, сплетая его. Лишь двойное солнце убрало тени по обе стороны от живых», — говорил Эйв и смотрел в небо, задрав голову, как задирает ее петух перед тем, как спеть. «Но убрало не все». Он резко опустил голову и шагнул вперед. Сталь блеснула на рыцарской перчатке. Я отшатнулся от его руки. В раскрытой ладони не было клинка. «Хм...» Рыцарь опустил руку и уставился то ли на меня, то ли на то, что стояло за моей спиной. Затем обошел кругом, оставляя глубокие следы на влажной земле. «Хм... Безумцы во главе! Упрямые ослы за стеной и самоуверенные болваны долов! Этому нет конца!» «Есть что-то, чем я могу вам помочь, господин Теннет?» Терпеливо спросил я, когда Эйв снова встал передо мной. Встал дальше, чем стоял до того, будто это я прятал лицо при людях. Фанатик долго молчал. Если бы я не знал его, решил бы, что рыцарь думает. Что на самом деле происходило под стальным шлемом, не могла предположить и сама мать двойного солнца, как бы рыцарь не клялся ей в верности. Эйв буравил меня взглядом и приподнял забрало. Под тем и правда расплылась розовая кожа с ужасными шрамами. Возможно, не все лица стоит показывать людям. Тихие углы для большого зла. Я слышал, что сын острова одолел три десятка врагов вставницы, сказала Евтеннет. Я не успел ничего возразить. Забрала, снова спрятала обожженную кожу. Я хочу, чтобы он повел первый отряд при штурме. Я задержал вдох. Похоже, неприязнь была взаимной. Первый отряд встретит арбалетные болты, кипящее дерьмо, тяжелые камни и самых бойких защитников. Ни один наемник не сунется в такое пекло. Я был еще более бесправной тварью, чем любой из ребят Барна. Слово ставленника — закон, даже если он обрекает тебя на верную смерть. Я прочистил горло и склонил голову. — Как пожелаете. — А вот мое слово законом не является. Пусть небо разверзнется и рухнет на чертову воснюю, ноги моей там не будет. Не для того я столько преодолел, чтобы... — Так желает само двойное солнце! — прогремел Эйв Теннет. — И потому я пойду с сыном острова в первых рядах. Ручище в стальной перчатке хлопнуло по моему плечу. Я не заметил, как Эйв приблизился. Глаза фанатика блестели. «Да чего славный бой нас ждет!»